Они заходили от солнца, и оно слепило его, било прямо в глаза, но их он видел отчетливо – шесть черных мессеров. Они шли друг на друга, строй на строй, и бой завертелся с такой скоростью, что порой Антон не успевал крутить головой. Солнце шпарило через стекло кабины, гимнастерка вся промокла и прилипала к телу, лицо заливал горячий пот, легкие сипели, втягивая обжигающий воздух в себя – но он не обращал на это внимания. Он сбросил с хвоста преследовавшего его мессера, сделал вираж, дал очередь. Вражеский самолет крутанулся, успел уйти от прямого попадания, но Антон его таки достал. Достал. Вон задымила правая плоскость. Все, этот выбыл. Молодой летчик огляделся вокруг, на хвосте уборки сидело двое. Он крутился как мог, но они его плотно взяли в клещи. «Восьмой! Уходи! Прикрою!» – прокричал Антон. «Понял тебя!» – отозвался Борька. Но его плотно обложили, живым выпускать не собирались. Антон сделал крутой вираж, вклиниваясь, оттягивая на себя одного из мессеров. Но другой успел выпустить очередь по Борькиной машине. «Боря, уходи! Уходи немедленно!» – прокричал Антон, позабыв про позывной. «Попали в меня, командир! Руль плохо слушается!» – отрапортовал Борька. «Тяни, Боря, тяни! Мы их уведем!» И тут он понял, что его самолет горит, и огонь уже добрался до него. Было так горячо, как в пекле, о котором когда-то рассказывала бабушка. Антону казалось, тело сейчас расплавится, глаза слезились, и было больно дышать и горлом но там его ребята и подбитый Борька, и надо его спасти. Спасти. Нельзя выходить из боя, все равно уж пропадать. Надо спасти. И как благодать не зашла, но его воспаленный, горящий лоб кто-то положил прохладную руку и куда-то стал отодвигаться бой, в котором Антон все еще горел в самолете и стрелял. И почему-то оказалось очень важно увидеть, чья рука так живительно холодит его лоб, и он открыл глаза и оказался в каком-то другом месте, не в небе, где шел смертельный бой. И первое, на что натолкнулся взглядом, это огромные, обеспокоенные, светло-карие глаза. Эти неправдоподобно большие, распахнутые от удивления и какого-то неземного сострадания глаза, смотрели на него с милого девичьего личика, обрамленного, как ореолом, пушистыми кудрявыми локонами. «Ангел!» подумал Антон, разглядывая это лицо. Странно, Васька говорил, что ангелы бесполые, но всегда образ у них мужской, а это девушка. Он не помнил, что говорил ей, и не помнил, что она отвечала, но, услышав ее голос, Антон совершенно уверился, это и на самом деле ангел, и, проваливаясь в беспамятство, последней мыслью он подумал, что она обещала его держать, и не отпускать в темноту. Значит, он не уйдет. Нельзя ее подводить. Нельзя обманывать ангела. Он ведь тоже ей обещал. Он с трудом разлепил глаза. Казалось, что веки стали чугунными. Горло было сухое, как пустыня, и немилосердно хотелось пить. Антон увидел лицо пожилой женщины, склонившейся над ним. «Пить хочешь?» Заботливо спросила она и, не ожидая никакого ответа, поднесла к его губам стакан с водой и приговаривала, пока он жадно пил. Вот так. Вот и молодец. Не помер. В жизнь повернул. Он хотел спросить у женщины, куда делся тот ангел, но не стал, ведь никто, кроме него, не видел это дивное явление, да и, наверное, нельзя никому про такое рассказывать. Приходила, Осматривала и расспрашивала его строгая доктор. Молодая медсестричка делала какие-то уколы. Пожилая накормила Антона бульоном. Он засыпал, просыпался или его будили. Опять что-то кололи и кормили. А потом он проснулся и снова увидел эти глаза, смотревшие на него. «Ангел!» – прошептал Антон и улыбнулся. «Я не ангел. Я Ася Альшанская, медсестра». Строго ответила девушка и поправила на нем одеяло. Вам пора принимать лекарства. Ася, произнес он, смокоя звук. Альшанская, улыбался он ей. Вы меня спасли. Не я, а доктор Василиса Васильевна. Она вас оперировала, а я просто держала вас за руку, возразила девушка, и у нее покраснели щеки от смущения. Он ничего не сказал, рассматривал ее внимательно. Она оказалась совсем миниатюрной, с маленькими ладошками. У нее были большие, светлокарие глаза, не такие огромные, как показалось ему в бреду, но большие и невероятно выразительные, на милом женственном личике и на самом деле обрамленном пушистыми кучеряшками и маленькими локонами, непослушно выбивающимися из плотно заплетенной косы, заправленной под белую сестринскую косынку. Все. Хватило нескольких секунд, чтобы Антон Потапов полюбил и понял, что это его судьба, его женщина на всю оставшуюся жизнь. Асенька Альшанская завороженно и молча рассматривала мужчину, видела, как меняется выражение его светло-зеленых глаз и понимала все, что он думает сейчас, словно они разговаривали без слов и знала, что это ее единственная любовь и что никакой смерти она его не отдаст. Они поженились, как только его выписали из госпиталя, и прямо из ЗАГСа Антон привел молодую жену в свою пустую комнату с матрасом на полу, кривобоким стулом и разбитым окном. И они хохотали, как сумасшедшие над неприглядностью этого жилья, а потом отправились на рынок к столяру за кроватью, которую им обещали принести к вечеру. А вернувшись, обнаружили в своей комнате соседей. Кто-то вставлял стекло в раму, кто-то мыл полы, кто-то врезал задвижку в дверь. И выяснилось, что женщины на кухне, сдвинув столы, накрывают немудренное угощение, чем уж могли от голодной жизни, прознав откуда-то про их свадьбу. Антон выставил на стол весь свой офицерский паёк, чем превратил скудное угощение в настоящий пир по тем временам. Кто-то сбегал за водкой, кто-то уже и баян принёс. И начался настоящий праздник так что свадьбу они таки сыграли, заодно сдружившись со всеми соседями. Асенька ужасно смущалась и боялась первой своей взрослой ночи с мужем, но их любовь преодолела все, сделав эти моменты сказкой, островком счастья посреди голодной, ужасающей своей убогостью и бедностью жизни. Правда, и с материальным положением вскоре стало полегче. Антон получил большие деньги, которые копились все те годы, что он воевал. Боевые, засбитые самолеты, И это позволило им обустроить достойный быт, приодеться как-то и отложить деньги на учебу. К тому же Антону вернули вещи их семьи. Но первое, что они купили в дом, был тот самый легендарный зеленый абажур. На нем уже, наверное, сто раз меняли обшивку, всегда подбирая такую же точь-в-точь ткани бахрому, но этот символ их семьи всегда с ними. Наша жизнь соткана из перекрестков судьбы, на которых мы или кто-то над нами решаем, куда идти дальше, и эти выборы и обстоятельства накрепко цепляются звеньями друг за друга, одно вытекая из другого, приводя к тому, что мы имеем и чем живем в настоящем. Из тысячи тысяч, миллионов обстоятельств, поступков и дел Наших и других людей, перемешиваясь и соединяясь, ткутся полотна наших жизней. Эти двое не должны были встретиться никогда. Их жизни протекали в разных галактиках. Она, дочь хозяйственника высокого ранга, проживала в Москве в большой квартире. С домработницей, между прочим. Он, мальчик из простой семьи рабочего и учительницы младших классов из Тамбова. Где Тамбов, а где Москва номенклатурная? Затем ее положение меняется. Теперь она дочь врагов народа, дед домовка, а для таких детей одна перспектива какая-нибудь ими слуха, распределение подальше от Москвы на настройки века или завод. Если родственники не заберут и не побеспокоятся, а о ней некому было беспокоиться, кроме мамы, сидевшей в ГУЛАГе. Если бы не война, он бы отучился в летном училище, куда и собирался поступать после школы. И служил бы совсем не в тех местах, где проистекали стройки коммунизма советских времен, на которые, наверняка оказалась бы Асенька. Если бы Ася не заболела, и если бы не тетя Зина, то она никогда не попала бы в город Тамбов и не оказалась бы рядом с Антоном Потаповым в тот момент, когда он умирал. И выжил бы он. Вопрос. И что хорошо, что плохо в цепи этих событий и обстоятельств. Репрессии. Война, смерти, ранения, перелопаченные и сковерканные жизни плохо, трагично, горе. Но ведь не встретились бы они при других обстоятельствах. Когда начинаешь об этом задумываться всерьез и пытаться проследить хоть небольшую часть из цепи жизненных обстоятельств, складывающихся в судьбу какого-нибудь человека, то порой становится по-настоящему страшно, насколько все взаимосвязано и насколько мы все связаны невидимыми нитями и перемешаны и участвуем в событиях жизни друг друга. Даже совершенно незнакомые нам люди в других городах и странах могут повлиять на то, что случается с нами здесь и сейчас, конкретно в нашей жизни. А вдруг что-то в этой цепочке пойдет не так, и ты не станешь тем, кем мог быть, и твоя судьба сложится совершенно иначе, чем могла, и не встретишь того единственного. Они были по-настоящему красивой парой. Большой, мощный Антон и маленькая, женственная, миниатюрная Асенька, хрупкая и похожая на девочку. Они до сих пор красивая пара. У них очень долго не было детей, и они уже смирились с этим и решили, что ж поделаешь, значит, будут жить друг для друга. И совсем неожиданно, через 13 лет, родился мальчик Андрей. А еще через 6 лет, когда Асе было 36, Таким же сюрпризом появился Гриша, хотя все врачи хором запрещали Асеньке рожать. В прошлом году у бабушки прихватило сердечко, да так серьезно, что она в больницу попала. Вся родня срочно приехала спасать, переполошившись не на шутку. Ты что, бабуль, оставшись с бабушкой вдвоем в палате, попеняла елиза. Ты зачем нас всех так пугаешь? Не вздумай тут умирать. Сейчас не умру, отмахнулась бабушка. Любовь пока держит, так что поживу. Это в каком смысле держит? Удивленно спросила Лиза. Как в каком? В самом прямом, улыбнулась бабуля. Мы же с Антошей оба понимаем, что ни я без него, ни он без меня жить не сможем, да и не захотим. Зачем? А он у меня молодцом, бодрый, да и я не сдаюсь. Это так. Сама виновата, перетрудилась и за него испугалась сильно, когда он чуть с лестницы не упал. Лизу тогда так поразили эти слова, что она еще долго о них думала, осмысливала и даже возмущаться не стала бабушкиным «не сможем, да и не захотим». В 2010 году вся семья отмечала 65 лет их совместной жизни, устроив им большой праздник, и они светились оба от радости и так смотрели друг другу в глаза – так смотрели, они не смогут и не захотят. Лиза улыбалась, погрузившись в свои воспоминания про дедушку с бабушкой и размышления об их жизни, удивительной любви и преданности. Наверное, это можно было бы назвать сказкой, если бы только их жизнь не являлась невероятно трудной и тяжелой, с постоянным преодолением каких-то немыслимых обстоятельств. Ася, кстати, все таки смогла пробиться в мединститут и стала педиатром, а дед 30 лет отслужил в гражданской авиации. И как ужасно трудно и голодно они жили в годы учёбы, и потом куда только их жизнь не забрасывала, и на север, и в Казахстан, и в Монголию. И каждый раз на новом месте бабушка умудрялась создать уютный тёплый дом, даже в барачном закутке, в котором они как-то прожили целый год. Это только, уйдя с работы и выйдя на пенсию, они вернулись в Тамбов и купили дом в пригороде, где окончательно осели. Чего только они не прошли вдвоем и не пережили. Да, думала Лиза, любовь держит. Она снова посмотрела в окно, отметив, что так глубоко задумалась, завоспоминалась, что и не заметила, как стало совсем темно. А все-таки здорово, что мы к ним едем. Да, едем. И тут она кое-что сообразила, окончательно возвращаясь в действительность и задала естественный вопрос. «Эй, господа, вы что там примолкали и шушукались? Кто-нибудь объяснит мне, почему это понадобилось выезжать именно сегодня, в четверг, и отпрашиваться на пятницу, а? И почему дети не с нами?» «Ну, Лиска, наигранно обиженно застонал Кирилл. «Не могла ты там еще помечтать!» Так хорошо сидела, тихонько, думала себе о чем то в окошко смотрела. «Нечего причитать, гони денежку!» Оборвала его стоны жена родная Маня и протянула руку. Кирилл, не выходя из роли обиженного страдальца, тяжко вздохнув, достал портмоне из нагрудного кармана и протянул его жене. «Вечно я из-за тебя попадаю, Лиска!» – поворчал он. «А нефиг на меня забиваться!» «Сколько раз тебе говорить?» – рассмеялась Лизавета. «О чем хоть спорили в этот раз?» «Когда ты спросишь, почему мы поехали сегодня, а не завтра?» И Маня, демонстративно вытащив тысячную купюру из портмоне, победно потрясла ею перед лицом мужа, убрала в сумочку и развернулась к Лизе на переднем сиденье. «Я сказала, через 2-3 часа дороги. Кирилл настаивал, что только когда на место приедем». Такое ощущение, что это не он твой брат, а я родная сестрица. Каждый раз, когда о тебе спорим, он проигрывает, словно я, а не он тебя с младенчества пестует и знает. А может, ему просто нравится таким образом тебе денежки проигрывать, ну и давать возможность погордиться собой. Такой вот заботливый муж, рассмеялась Лиза. Поняла, назидательно поддакнул Кирилл. Ты Елизавету слушай. Она хоть и самая младшая в семье, зато умная жуть. А кто спорит, игриво подхватила Маня. Э! призвала их к порядку Лиза, вы попозже друг с другом пофлиртуете, ладно? Повторяю вопросы: почему потребовалось бросить все, отпрашиваться на работе на пятницу и почему дети не поехали с нами? Ну, протянул загадочно и не слишком оптимистично Кирилл. Мы заедем в одно место, переночуем там, а утром поедем к нашим. «Какое место, Кирюша?» – как у малого неразумного дитяти спросила Лиза. «Да так, в Тамбовской области, нам почти по пути», – вился ужом вокруг конкретики братец. Есть у него такая манера – ходить вокруг да около, напускать туману и увиливать от прямого ответа на вопрос, особенно когда этот вопрос не из приятных. Порой Лизе казалось, что она старше его лет на 50, когда он вот так начинал ни с того ни с сего чудить. Случалось с ним такое. Иногда такие глупости совершал. Ой-ей-ей. Или, как сейчас, заклинивало, и он заигрывался в загадочность. И ведь серьезный мужчина, отец двоих детей, начальник отдела крупного предприятия, а туда же в детский сад тянет. «Маня!» Строго потребовала ответа у невестки Лиза. «Пусть сам объясняет», – почему-то ушла от вопроса Мария. «Кирилл!» Ну что-то ей богу! Повысив голос, предпринял попытку наехать братец и стрельнул в нее настороженным взглядом в зеркало заднего обзора. «Просто заедем к другу, подарки завезем. У него там красота такая, в баньке попаримся». Маня выразительно хмыкнула на последнее замечание мужа, выразив явное недоверие его словам, даже развернулась на сиденье и демонстративно уставилась на дорогу. А Лизу такая демонстрация насторожила. Маня у них женщина уравновешенная, пожитейски мудрая и всегда в любой ситуации сохраняет спокойствие и трезвый ум. Кириллу очень повезло с женой, она идеально уравновешивала его сложный, неспокойный характер. И если она вот так хмыкнула...» «Так», – разозлилась Лиза, – «что происходит? Куда мы едем?» «Да к Протасову, к Протасову едем», – недовольно признался Кирилл. «К кому?» – обалдев от такого заявления, по слогам переспросила Лиза. «К Глебу Протасову», – уже скинув пары, – ворчливо подтвердил Кирилл. «И чего ты так прямо удивилась?» Он снова посмотрел внимательно на нее в зеркало и пояснил. «Мы же тебе несколько раз рассказывали, что он все бросил в Москве, купил участок с домом в деревне. Можно сказать, в дауншифтинг подался. Только у него не совсем, чтобы даун, и не совсем, чтобы шифтинг получился. Мы тут с мужиками ему для сельской жизни кое-что купили серьезное. У него ведь день рождения грядет, вот решили подарить». Да и он кое-что сам нам заказывал. «Не ближний свет из Москвы ехать. Он специально в эдакую тьму таракань забрался, чтобы не доставал никто. А у нас как раз оказия такая удачная образовалась. Поэтому мы и детей с собой не взяли. Они завтра с моими родителями поедут на поезде», – ставила Маня. «Все это прекрасно. Но зачем вы меня-то с собой потащили?» «Я бы тоже завтра на поезде или на своей машине», – возраптала Лиза. «Я-то вам на кой в этой встрече, друзей?» Лизонька снова развернулась к ней корпусом на сиденье невестка. «Это я настояла. Тебе давно надо хорошо отдохнуть. Ты со своей занятостью уже на собственную тень похожа, а не на девушку. А там у Глеба и на самом деле места потрясающей красоты, просторы. Тишина такая, аж звенит. «Да и не в этом дело. Я подумала, ну, хоть один денёк еще у тебя будет для отдыха. Ты выспишься в тишине и на прекрасном воздухе, а то у дедушки с бабушкой в доме целый десант высадился, и покоя нам не видать». «Звучит прекрасно», — без всякого энтузиазма заметила Лиза. «Но уверена, что лично меня Глеб Максимович не приглашал и уж точно не ожидает увидеть такой сюрпризец, и вряд ли ему обрадуется». «Лис», — снова нервно повысил голос Кирилл, — «вот мне совершенно непонятно, что там между вами могло произойти и почему вы стали вдруг друг друга недолюбливать и сторониться. Ты утверждаешь, что ничего не случилось. Он тоже говорил сто раз, что все в порядке, когда я его спрашивал. И тем не менее выяснив, что где-то можете пересечься, кто-нибудь из вас долинял с мероприятия, чтобы не столкнуться». Ты думаешь, этого никто не заметил? Мы, например, с Маней заметили и так и не поняли, с чего это вдруг. Вы же прям дружили, когда ты маленькая была. И я никогда не слышал, чтобы он высказывал к тебе неприязнь. И никогда не слышал, чтобы Глеб как-то негативно отзывался в твой адрес. А ровно наоборот, всегда относился с уважением и симпатией. А сейчас это вообще не имеет никакого значения после того, что у него случилось. Он помолчал немного. Для него вообще многое перестало иметь значение, и уж тем более какие-то старые недопонимания и раздоры. У него совсем другая жизнь теперь. Но, думаю, Глебу приятно будет с тобой встретиться. Не так часто к нему кто-то приезжает. «А он приглашает приезжать? Кого-то в гости зовет?» – удивилась Лиза. «Нет», – после небольшой паузы честно ответил Кирилл, и посуровил лицом. И в машине повисла тягучая тишина. Надолго. Каждый из троих погрузился в тяжелые мысли, размышления и воспоминания. Маня уставилась в боковое окно, Кирилл явно расстроенный вел машину, а Лиза снова откинула голову на подголовник. Да уж, Глеб Протасов.